сразил своим выстрелом Галушка, оказался мертв. Минакер пострадал меньше, ему лишь прострелили ногу. Однако важнее всего оказалось, что один из налетчиков, тот, которого обезвредил Галушка, как только очнулся, стал давать показания. Такой вот случай произошел в свое время в Суцгороде. Теперь же он, по сути дела, повторился. Однако на этот раз никто не пришел на помощь кассирше, а ее сопровождающий, он же шофер по фамилии Николаев, оказался застрелен. На месте преступления нашли стрелянную гильзу от но это почти ничего не дало. Пистолет, из которого стреляли, не был зарегистрирован в картотеке уголовного розыска. Налетчика видели многие, но его внешность никто не запомнил, поскольку на нем была маска, по словам очевидцев, капроновый чулок. Единственная примета, которую отметили все очевидцы, приличный рост нападавшего. Запомнились также его выкрики. Это Фантомас. Он и вправду был похож на Фантомаса, дрожа всем телом, рассказывала кассирша. Высокий весь, в черном, а рожа зеленая. Насчет зеленой рожи у оперативников возникли некоторые сомнения, но вопль «Фантомас» вполне укладывался в схему ограбления, поскольку фильм об этом чудовище еще шел на экранах кинотеатра соцгорода. Однако, несмотря на весьма красочное описание нападения, зацепиться было не за что. И тем удивительнее прозвучало известие, что убитый в ходе налета и похороненный чуть меньше недели назад шофер Николаев явился домой. «Этого просто не может быть», — не поверили люди в погонах, когда им позвонила жена покойника и срывающимся голосом принялась излагать невероятные факты. На квартиру убиенного и воскресшего была отправлена группа, которая подтвердила факт чрезвычайного происшествия. «Сидит в комнате на стуле», — вопил в трубку потрясенный старший лейтенант Фиников. «Рожа черная, на голове земля, и смердит он, как дохлая кошка». «Говорит, что?» — спросили в ответ. «Ничего, молчит, как партизан на допросе» доложили руководству то естественно не поверила начальник город отдела милиции полковник чебутыкин лично прибыл на квартиру николаева он обошел вокруг неподвижно сидящей фигуры превозмогая брезгливость ткнул в нее пальцем потом потребовал объяснению о полову умершей жены явился кирюша под утро часов в пять стала излагать факты потрясенная женщина слышу кто-то в дверь скребется я испугалась думаю может лихие люди пожаловали». Смотрю в глазок. «Батюшки мой, Кирюша!» Я тут и села. Потом растолкала старшего сына. Говорю, «Коля, иди глянь, мерещится ли мне?» Он посмотрел. «Папа!» Мы друг на друга глядим и не знаем, как поступить. Он опять скребется. Ну что делать? Открыли. Без слова Кирюша прошел в комнату, сел на стул, да так на нем до сих пор и сидит. «Может, это не он?» — высказал предположение Чебутыкин. «Да как не он? В чем сохранили, в том и явился, и лицо его, под носом бородавка». Он, точно он, Кирюша, только попахивает малость. Немедленно вызвать медиков и отправить Николаева на обследование в первую гор горбольницу распорядился начальник милиции. Прибыла карета скорой помощи. На явление белых халатов Николаев никак не отреагировал. Он также не желал подниматься со стула. Тогда ожившего мертвеца покрепче привязали к стулу и вместе с этим предметом мебели вытащили из квартиры, потом погрузили в машину и увезли в больницу. На следующий день на стол Чебутыкина легла докладная записка, подписанная заведующим отделом. Вот ее содержание. Докладная записка. «Июля в 12.45 в патологоанатомическое отделение Первой городской больницы было доставлено тело Николаева Кирилла Семеновича, 1918 года рождения, ранее уже побывавшая здесь». На теле К.С. Николаева имеются неоспоримые доказательства предыдущего вскрытия, а именно рубцы на грудной и брюшной областях тела. Кроме того, на груди имеется след пулевого ранения, приведшего ранее к летальному исходу, о чем свидетельствует соответствующее медицинское заключение, выданное июня 1960 года. Однако в теле К.С. Николаева присутствуют явственные признаки жизни. Это выражается. Первое функционировании опорно-двигательного аппарата. Второе. Сокращение мышечных волокон, в том числе и под действием электрического тока. Третье. В относительно правильном соблюдении координации движения и адекватной реакции на речевые команды, что говорит о функционировании, возможно, неполном, головного мозга. В то же время у тела КС Николаева наблюдаются определенные симптомы, указывающие на отсутствие в теле каких-либо признаков физической жизни. А именно. Первое. Зрачки глаз на свет не реагируют. Второе. Сердцебиение отсутствует. Третье. Температура тела соответствует температуре помещения, примерно, где оно находится. Имеются другие признаки, свидетельствующие об отсутствии в теле факторов жизнедеятельности. В результате проведенной экспертизы были сделаны следующие выводы. Первый. Причина возврата некоторых жизненных функций в тело КС Николаева не установлена. Второе. Механизмы осуществления этих функций не установлены. Третье. Обоснование признаков жизни в теле К.С. Николаева с материалистической точки зрения невозможно. Главный врач отдела И. Б. Никитин. Копия докладной записки направляется в Академию наук СССР. «Я ничего не понял», – раздраженно произнес полковник Чебутыкин, прочитав сей документ. «Этот Николаев жив или мертв?» «Скорее мертв, чем жив», – с тонкой улыбкой заметил главный патологоанатом города, доставивший записку. «Как это?» «Он умер больше недели назад». «Если умер, то каким же образом, скажите на милость, передвигается на собственных ногах?» Патологоанатом развел руками. «Установить уж извинить не удалось». «Вы-то сами по этому поводу что думаете?» «Да как вам сказать? Если официально, то затрудняюсь с ответом. Другим словом, ничего не думаю. А если между нами, то тут лицо черное магии и колдовство. Что за вздор?» «Я высказал лишь собственное мнение, настаивать на котором не собираюсь». «Считайте, колдовство существует?» Патологоанатом развел руками. «А куда вы дели этого Николаева? Где он находится сейчас?» «Очевидно же, дома. Прибежала жена и слезно умоляла вернуть ей мужа. Пускай хоть такого. Естественно, мы пошли ей навстречу. Зачем нам это тело? Своих, самых обычных, хватает». «Так», — растерянно произнес полковник Чебутыкин. «Так, но что все это может означать?» «Вот не знаю. Согласно божественным книгам, мертвые выстают из праха накануне конца света. Возможно, конец света приближается». «Да что вы такое несете? А как же иначе понимать происходящее?» Чебутыкин не стал вдаваться в теологические споры, а вместо этого вызвал руководителя группы, ведущей расследование преступления возле швейной фабрики, капитана Арикова, и приказал съездить на кладбище и обследовать место погребения Николаева. Через час посланные вернулись и сообщили «Могила разрыта, гроб пуст». «Это я и без вас знаю», — разъярился Чебутыкин. «Нашли что-нибудь подтверждающее, что Николаева выкопали злоумышленники?» «Никак нет», — ответил Ариков, — «там вообще незаметно, что кто-то раскапывал могилу». «А как же тогда его достали?» По-видимому, капитан запнулся и отвел взгляд от физиономии полковника. «Ну-ну, говорите же. Похоже, он самостоятельно вылез», — неуверенно произнес Ариков. «Других следов вокруг нет». Милиция так и осталось бы пребывать в полнейшем недоумении, если бы не новый случай воскрешения, о котором стало известно значительно позже». Речь, как, скорее всего, уже догадался читатель, идет о Петре Фофонове, больше известном как Фофон. Покойный Петя проживал в доставшейся от родителей двухкомнатной квартире вместе с незамужней старшей сестрой, старой девой по имени Настасья. Нужно заметить, Настасья официально работала уборщицей в управлении, однако, несмотря на столь скромный пост, жила весьма неплохо, поскольку прекрасно шила и заказы валились к ней со всех сторон. Настасия без памяти любил непутевого братца, прощала ему все грехи и готова была целовать следы его туфель. Она боготворила Петюню. Тем ужаснее оказалась для нее его нелепая смерть. Настасия впала в полнейшую прострацию, целыми днями лежала на такте без движений и даже не поехал на кладбище проститься с братом. И вот он явился. Как и в случае с Николаевым, это знаменательное событие произошло тоже ночью. Настасия не спалось. Она неподвижно лежала в постели, сложив руки крестом поверх одеяла, и думала только об одном – как бы поскорее умереть и высоединиться, хотя бы на том свете с любимым братиком Петенькой. А в том, что они встретятся вновь, она нисколько не сомневалась. настасья все больше и больше склонялась к самоубийству, но поскольку она была человеком верующим, а самоубийство считалось в православии, как и любой другой религии, великим грехом, то она колебалась, опасаясь очутиться в аду. Вдруг она услышала неясный шум. Казалось, кто-то стучит ногами во входную дверь, но делает это так, словно у него не хватает сил. Обычно так вел себя покойный братец, когда являлся домой в изрядном подпитии. Хотя в те времена он делал это куда как энергичнее и громче. Настасья была девушкой неробкого десятка, поэтому стук нисколько не напугал ее. Она встала и пошла к двери. «Кто там?» Ее вопрос так и остался без ответа. Настасия приложила ухо к двери и прислушалась. По ту сторону царила полнейшая тишина. «Кого это черт принес?» — вновь спросила она. Однако поздний гость больше ничем не заявлял о себе. К сожалению, глазка у двери не имелось. Настасья давно собиралась поставить его, но все руки не доходили. Она накинула цепочку и отворила. На пороге стоял умерший братец. Вид его был ужасен. Если читатель помнит, Фофен погиб первым согласно воле Скока и сохранили его больше месяца назад. Кроме того, тело фофана подверглось разрушительному действию трамвайных колес, и сейчас это было очень хорошо заметно. Трамвай перерезал фофана почти пополам. Нижняя часть туловища буквально висела на лохмоть их кожи. Прозектора наскоро пришили ее к верхней, однако сделано это было довольно поспешно, и теперь таз, бедра и ноги при каждом движении болтались, как у целлулоидной куклы, из которой вытащили резинку, стягивающую ее части. Но самое отталкивающее зрелище являла собой голова Питюни, Кожа на ней стала похожа на обратную сторону кожаного ремня. Белки глаз точно запеклись и напоминали протухшие куриные яйца. Нос наполовину отвалился, и теперь его нижняя половина болталась туда-сюда, словно флюгер. Губы почти сгнили, и зубы, покрытые гнилой пленкой, выпирали изо рта, как у сказочного людоеда. Однако Анастасия не стала обращать внимания на некоторые изъяны во внешности своего братца. Она схватила его за руку и втащила в квартиру. Причем пара его пальцев осталась в ее ладони. «Петюнечка, пятюнечка!» – причитала она, усаживая брата на кухне. «Ты, наверное, братик дорогой, кушать хочешь? Сейчас, сейчас я тебя накормлю». Настасья достала из холодильника колбасу, яйца и принялась тряпать яичницу глазунью. Фофон сидел напротив и не подавал признаков жизни. Внезапно Настасья обнаружила, что из носа у брата выполз червяк и беспомощно заболтался над остатками верхней губы. Настасья подхватила червяка и бросил его в унитаз. «Носик-то вот-вот отвалится», — сообщила она братцу. «Пришить бы надо. Сейчас поешь и пришьем». Она поставила перед Фофоном яичницу и тот молча принялся за еду. Кроме того, что трамвай переехал Фофона почти пополам, ему к тому же отрезала и голову. В морге голову пришили, однако нитки кое-где успели перегнить, и теперь при неосторожном движении часть пищи вываливалась из горла и падала на стол и в тарелку. Фофан механически орудовал вилкой, а Настасья с умилением наблюдала за его действиями. Наконец, Петюня кое-как управился с глазуньей. «Чай пить будешь?» — спросил сестрица. не молчал. Настасья поставила перед братом чашку и теперь следила, как он пытается поднести ее к рту. Удавалось это плохо. Чай проливался на то, что осталось от костюма, капал на стол и пол, а когда Фофану все же удалось донести чашку до рта, жидкость потекла уже у него из горла. «Ничего, Петчик, не волнуйся», – бормотал Настасья, – «я все вытру». Про неожиданное явление брата с того света Анастасия решил никому не сообщать. После того, как братец поужинал, старая девушка повела его в комнату и включила свет. Потом она до нога раздела пятюню и стала критически разглядывать его. «Для того, чтобы привести братца в более-менее нормальный вид, придется изрядно повозиться», – прикинула она. «Первым делом нужно как следует скрепить верхнюю и нижнюю часть его тела, Но не зря же она портниха, кое-где нужно пришить покрепче, кое-где придется подложить ватин. Мысли о спрятанных деньгах чрезвычайно беспокоили скока. Землянка на кородырке нынче пустует, и хотя поживиться там нечем, ведь полезут, начнут шарить, вдруг наткнутся на схрон. Нет, нужно пока пожить там. А когда он разберется, что делать с деньгами, тогда можно и послать кородырку подальше. Скок так и сделал. После смены он закупил продуктов и отправился на место исконного обитания. Когда скок сошел с трамвая, уже начало вечереть. Небеса на западе стали вспухать перламутровой пеной, клочья которой, казалось, вывалились из небесного котла и на глазах меняли цвета, превращаясь из розовато-лиловых в мутно-красные, отороченные по краям ярчайшей огненной кромкой. Тени удлинились и загустели. По-прежнему над головой заливались птички, однако, казалось, и они приустали, потому что щебет внезапно обрывался на самой высокой ноте, чтобы через несколько секунд возобновиться. Зной июльского дня потихоньку спадал. Запахло горьковатым дымком от костра, на котором, видать, жгли бурьян. Где-то вдалеке возбужденно орали коты. На шее, ведомой домой козы, надтреснуто звякало жестяное ботало. Мир был объят покоем и негой. Такие минуты скок помнил с детства и они казались ему наиболее светлыми и бездумными, среди всей тоски и скуки их с матерью беспросветного существования. Сейчас лучше всего было присесть на скамейку возле калитки и отстраненно смотреть на запад, куда заели заметную цепочку зубчатых гор скатывался огненный шар солнца. Река сверкала расплавленным золотом, а на противоположном берегу, словно мираж, колебался непостижимый розовый город. Скок так и сделал. Он уселся на скамейку, поставил рядом сумку с продуктами, достал папиросу и задумался, взирая на закат. Что дальше? Как поступить с деньгами? А с Ленкой? Снит как быть? Жениться? А пойдет ли она за него? Одно дело крутить ни к чему не обязывающий роман, а совсем другое — связывать себя на всю жизнь. И с кем связывать? С уголовником. Нет, он не уголовник. А кто же? — ехидно пропищал голосок на самом дне сознания. «Уголовник и есть». И то, что он работает в мартеновском цехе, вовсе ничего не значит. Кто кассиршу швейной фабрики ограбил? Он. Как говорится, сколько волка не корми. Ладно, уголовник. И что из этого следует? Разве он не вправе претендовать на свой собственный кусочек счастья? Вправе. Пускай другие всю жизнь корячутся возле мартеновской печи и у прокатного стана кладут кирпичи на стройки крутят баранку. Знать, такая у них судьба, а ему нужно многое сразу – Если не может получить честно, нужно отнять, украсть, ограбить. А как иначе? Иного выхода ведь нет. Вот только... Вот только людей приходится убивать. Этот мужик, мать... Ну, мать ведь он не убивал. Ой, лей!» — вновь пискнул тот, кто сидел глубоко внутри. «Ладно, хрен с ними», — вслух произнес скок, отбросил окурок и сплюнул. Он толкнул калитку. Землянка как будто стала еще ниже. И не только ниже. Теперь в ее очертании Скок чудилось что-то чуждое, даже зловещее. Он не понял происхождения сего чувства. Вокруг все было спокойно. На дверях висел амбарный замок, и не было никаких сомнений. Со времени его запоя и того дня, когда за ним приехал Степан Тимофеевич Галушка с товарищами, сюда никто не наведывался. Скок достал ключ, отпер дверь и вошел внутрь. Свету еще было достаточно, чтобы разглядеть, какой хаос царил внутри. На столе валялись засохшие хлебные корки, стояла тарелка с заплесневелыми солевыми огурцами, лежал кусок мяса, от которого исходил тошнотворный запах. Тут же имелось несколько пустых бутылок, хотя одна была наполовину полной. Скок поднял ее, куртанул, наблюдая, как в бутылке появился маленький смерчик. Пить в данную минуту вовсе не хотелось. Он поспешно убрал со стола, достал из сумки свежую французскую булку, краковскую колбасу и бутылку тепловатого кефира. Поев, Скок улегся на кровать и задумался. Что-то мешало сосредоточиться. «Ах, да, деньги! Нужно сходить, проверить, на месте ли они». Но вставать не хотелось. Скок задремал. Спал он, судя по наручным часам, минут сорок, а когда очнулся, в землянке было почти темно. Скок соскочил с кровати и потянулся. «Что делать дальше? Лечь окончательно?» «Нет, слишком рано. А то проснешься среди ночи и до утра не сомкнешь глаз. Покурить, что ли?» Он вышел во двор и огляделся. Солнце уже зашло. Лишь яркое свечение указывало на то место, где оно скрылось. Пахло полынью и дождем. Где-то неподалеку пиликала гармошкой слышались пьяные голоса, выводившие «По дону гуляет казак молодой». «Пойти, что ли, к ним присоединиться к веселью?» – размышлял Скок. «Надо думать, с радостью пригласят. У него и бутылка имеется». Он представил преувеличенные восторге малознакомых людей при своем появлении. «Вначале раздадутся вопли «Выпей с нами, братан!» Потом полезут целоваться. Сколько передернуло от отвращения. Нет, хватит. В конце концов, ему уже нечего корчить из себя блатного. Наелся по горлу. Сыт. Лучше проверить, в целости ли денежки. Он вернулся в землянку, зажег керосиновую лампу и направился в сарай. Замка здесь не имелось. Однако он и так чувствовал, сюда никто не заходил. Кучу хлама, под которой спрятаны деньги, никто не тревожил. На всякий случай Скок подкрутил фитиль и поднял лампу повыше, стараясь углядеть, не прячется ли кто в дальнем углу, и вдруг увидел висящую на гвозди не то простыню, не то старую скатерть. Присмотревшись, Скок понял, перед ним вовсе не предмет домашнего обихода, а человеческая фигура, закутанная во что-то бесформенное. — Ты кто? — спросил он. — И чего тут делаешь? Человек молчал. Скок поднес фонарь к лицу незнакомца, его словно пронзила током. Колени внезапно подогнулись, и он чуть не сел на земляной пол сарая. Перед ним стояла мать. Скок никогда не отличался трусостью, однако на сей раз самообладание отказал ему. Гортань перехватила, словно нехты сжал ее ледяной дланью. Он не мог вымолвить ни слова. Мать смотрела ему в лицо мертвыми глазами и тоже молчала. Наконец, столбняк немного отпустил нашего героя. Сколько это понадобилось времени? Пять минут или час? Лампа в его руках уже начала чадить. «Ты зачем явилась, мамаша?» — прошептал Скок. Существо не отвечало и все так же неподвижно пялилось на сына. «Девять дней, когда?» — соображал Скок. Мысли метались в голове точно вольные птички, попавшие в клетку. «Завтра?» — «Нет, кажется, послезавтра. Чего она явилась? За мной?» «Я не виноват!» — вдруг заорал он. «В смерти твоей не виноват! Я не хотел!» Мать не двигалась. Он расхрабрился и тронул его за плечо. «Пойдем в дом!» — она молчала. «Пойдем, мамаш!» Скок потянул ее за руку. Рука была холодная, как лед, и Скока передернула от омерзения. Мамаша безропотно пошла вперед, ведомая за руку сыном. Во дворе было совсем темно. Скок отворил дверь землянки и пропустил мать вперед. «Что с ней делать?» — лихорадочно размышлял он. «А если кто-нибудь войдет?» «Хотя кто мог явиться сюда среди ночи?» Мамаша и в землянке вела себя точно так же, как и в сарае. Она неподвижно стояла посреди комнаты. «Ты зачем пришла?» — спросил Скок почему тебе в могиле не лежится чего мне теперь с тобой делать на 9 дней придут люди тебе поминать а ты вот она пожал тебе бриться очень мил ничего не скажешь и куда прикажешь сейчас тебя положить вот что давай-ка под кровать тебе ведь все равно где лежать место там полно 19 утром часов эдак в 7 когда все нормальные люди досматривают самые сладкие утренние сны в квартире Севастьянова раздался телефонный звонок Профессор проснулся, когда телефон надрывался в пятый или в шестой раз. Некоторое время он лежал, сонно размышляя, кому это он вдруг понадобился в такую рань. Аппарат не умолкал. Чертыхнувшись, Севастьянов поднялся со своего ложа и прошлепал в прихожую. «Да», — пробурчал он в трубку. «Спишь, Сирянька? Вначале Севастьянов даже не понял, кто говорит. Само собой, недовольный фамильярным обращением, произнес он. «А у меня есть новости», — продолжал вещать голос. «И какие? Ты, парень, обалдеешь!» «Это кто?» — спросил профессор. Но ну ты, Серёнька, даешь. Старик Кобылин тебя беспокоит. Забыл такого?» «Извините, Тимофей Иванович, спросуй как-то». «Извиняю, дорогой. Нет, ты только послушай». «А позже позвонить нельзя было?» — разозлился Севастьянов. «Я в отпуске. Могу хоть сейчас отоспаться». «Можешь, можешь, не возражаю. Однако события произошли экстраординарные. Я тебе еще в 4 часа звякнуть хотел, но воздержался, подумал рановато». «Это вы правильно подумали?» «Нет, ты слушай. Про ограбление возле швейной фабрики слыхал?» «Как будто нет. Ну ты даешь. Весь город гудит. Вы, ученый, в каком-то вакууме обитаете. Ничего не слышите, ничего не знаете. Ладно, не томите». С неделю назад, а может чуть раньше, на кассиршу, вешавшую из банка зарплату, прямо возле входа на фабрику напал грабитель, застрелил охранника насмерть, деньги забрал и был таков. Жуть, конечно, но какое ко мне имеет отношение это преступление? Ты слушай дальше. Бандиты, конечно же, пока не поймали, но этот охранник, фамилия его Николаев, вчера явился домой. Об этом меня один знакомый проинформировал. По секрету, естественно. Ну и что? Неужели не понял? Он сам пришел». «Своими ногами. С кладбища, понимаешь?» «В каком смысле с кладбища? Ты идиот или как? Его же похоронили». «Так он мертвый. Я же говорю, застрелили». «Его похоронили, а он домой явился. Это как же понимать?» «Очень просто. Он мертвый, но может передвигаться». «Не может быть». «Может. Возможно, он не был убит, а только ранен, в гробу очнулся, сумел выбраться и отправился домой». «После того, как в нем неделю пролежал. Так не бывает». «Как же это объясняют э -э, компетентные органы?» «Да никак. Они сами типа в трансе. Честно говоря, плохо верится, но допустим. Дальше что? Причем тут я?» «Ты знаешь, я тоже голову ломал над этой загадкой. Всю ночь не спал. Думал, думал, и вдруг меня осенило. Ну? Этот Николаев – вампир. Чего-чего? Вампир. А кто другой из гроба встать может? Только упырь ненасытный». «Но вы же сами говорите, его убили. Если убили, то как он может в вампира превратиться?» «Вот уж не знаю». «Нет, погодите», — вцепился в своего собеседника Севастьянов. «Вы-то сами как объясняете его предполагаемый вампиризм?» «Говорю же, не знаю. Вампиром можно стать не обязательно, если тебя другой вампир укусит. Я, например, слышал такое. Если человек умер насильственной смертью и не отомщен, то он может превратиться в вампира и, выйдя из могилы, мстить своему убийце самостоятельно». «Еще такое известно. Если, допустим, кошка или там собака, да хоть курица, перескочит через гроб, в котором лежит мертвец, то он, мертвец, этот, тоже может превратиться в упыря». Севастьянов невольно засмеялся. «Чего ты, Серенька, ржешь?» – разозлился Кобылин. «Я нечаянно. За нечаянно бьют отчаянно. Ладно, больше не буду. Что вы предлагаете?» Поехать на кладбище разобраться, посмотреть что да как, потолковать с тамошними служителями. Потом отправиться на квартиру к этому самому Николаеву и посмотреть на него. Он разве дома? А где ему быть? Жена забрала. «Хорошо, я готов», — согласился Севастьянов. «Только сейчас, наверное, еще рано». «Я за тобой подъеду ровно в половине девятого», — сказал старик Кобылин. «Где ты живешь, я знаю. Сейчас половина восьмого. У тебя в запасе целый час. Мойся, брейся, завтракой Но чтобы в половине девятого, как штык, стоял и ждал у подъезда. Усек? Ну, до встречи». «А какая у вас машина?» — спросил Севастьянов. «Машина-то еврейский броневик». «Это что за транспорт такой?» — изумился профессор. «Ничего-то вы, ученые, не знаете. Еврейским броневиком, он же Горбатый, в народе называют «Запорожец». Некоторые остроумцы минуют его еще «Жопорожец», поскольку выглядит он одинаково что спереда, что сзада Усек? Ну, до встречи». Ровно через час профессор Севастьянов вышел из подъезда и присел на лавочку в ожидании прибытия старика Кобылина. Прошло 5 минут, потом 10. Еврейский броневик не показывался. Севастьянов сидел, потом вставал и прогуливался по двору, потом снова садился. Наконец он уже было решил вернуться домой, когда во двор въехал тарахтящий, как несмазанный телега, агрегат на четырех колесах. За рулем сидел старик Кобылин. Руки его были выпечканы с маской, на лице блестели капли пота. Он открыл дверцу, приглашая садиться. «Маленько поломался», — объяснил он свое опоздание. «А мы до кладбища доедем?» — осторожно спросил Севастьянов. «А, а то!» — отозвался старик Кобылин. «Машина-зверь!» Севастьянов в сомнении хмыкнул, но машина действительно довольно резво выехала со двора и понеслась под только что политым улицам. «А это не утка?» — спросил Севастьянов, имея в виду факт оживления убитого охранника. «Ты про Николаева?» «Полной уверенности нет, однако и сомневаться не приходится», — сообщил человек, проверенный на все сто. «Пришел, говорит, домой. Баба его, значит, в обморк бухнулась. Потом милиция приехала». Вызвали скорую, отвезли в больницу, в морг. Там посмотрели, понюхали. Точно мертвый, но живой. Странно. Еще бы. Первый подобный факт на моей памяти. Вот о чем нужно писать. Никто не поверит. Поверят. Другое дело не опубликуют. Хотя если выдать все это за происки церковников, все равно не поверят. Вскоре Запорожец достиг территории кладбища, подъехал к конторе, где в этот час уже царило некоторое оживление – Очень похоже на то, которое мог наблюдать Севастьянов, когда побывал здесь в первый раз. Он вылез из машины и тут же увидел знакомое лицо. Это была осмотрительница кладбища Сабурова. Кажется, ее зовут Людмила Николаевна, соображал Севастьянов. Ага, Сергей Александрович, первый поприветствовал Сабурова, опять к нам. По какому вопросу? Наслышно, что у вас тут творится. Поэтому и приехали, неожиданно встрял спутник профессора. А это еще кто? изумилась Сабурова привет Тимофей Иванович Кобылин», — отрекомендовал старик. «О каких событиях речь ведете?» «А вы не знаете. Об этом мужике, который из могилы вылез». Женщина поджала губы. «Ничего подобного у нас не случалось», — холодно произнесла она. «А вы мне не опасайтесь», — заметил старик Кобылин. «Я сам много лет проработал в органах. Между прочим, почетный чекист». И Кобылин достал из кармана красную с золотым тиснением книжицу. Сабурова смерил его взглядом с головы до ног. «Позвонить бы нужно», — пробормотала она. «Звоните». «Ладно, и так все знают. Так что вас интересует, товарищи?» «Покажите, где он лежал до того, как...» Севастьянов постеснялся произнести подходящее слово. «До того, как вылез. Сделал это за него старик Кобылин». «Вы знаете, имеется еще один подобный случай», — понизила голос Сабурова. «Тоже позавчера случился. А может, вчера ночью. Некий Фофанов ожил». «Неужели?» — вырвалось у профессора. «Точно». Схоронили его больше месяца назад. Под трамвай попал. А вчера под вечер прибегает старушка и сообщает. Возле захоронения моего мужа могил разрыта. Мы туда? Точно, разрыта Та же картина, что и у Николаева. Земля словно выброшена изнутри, вроде взрывом. Щепки от крышки гроба вокруг валяются. А самого тела нет и в помине. Идем смотреть, потребовал старик Кобылин. Мне сейчас некогда, вас проводят. дядь Сень, ты где? Крикнула она. Как из-под земли перед ними возник лысый загорелый старец, которого, как вспомнил Семастьянов, величали Семеном Марковичем Волчком. Старик Кобылин тоже узнал его. «Ха-ха, Махновец!» — воскликнул он. «И ты здесь? Здорово! давненько не виделись?» «Вы знакомы?» — удивилась Собору. «А то!» — на лице старика Кобылина мелькнула зловещая усмешка. «В свое время я ему много крови попортил». «Слушай, дядь Сень обратилась собору к Волчку, — проводи их на могилу этого, первого». — Не могу, Людмила Николаевна. Дела у меня. — Какие еще дела? — Памятник одному товарищу нужно подправить, а то перекосился. То — все. Да Это он меня опасается, — хмыкнул старик Кобылин. — Не бойся, махновец, не обижу. — Нет, — твердо произнес волчок. — С ним я не пойду. — Вот еще новости. Ладно, я сама провожу. Вы на машине? Тогда поехали, только я сажусь вперед. Севастьянов, наклонив переднее сиденье, кое-как протиснулся назад, и Запорожец тронулся. Направо, налево, еще раз направо.